Глава пятая. Каким-то чудом экзамен по теории экономических учений Мороз сдала на пятёрку и даже близко не сполхавала, получив заслуженное хорошо. И это точно нужно отметить. Скажи мне, что ты обдумала моё предложение? Подпрыгивая, едва ли не до потолка кричала Олизата. Меня сам пригласил пойти на вирус. Ты идёшь со мной? А наконец сессию культурную программу перенести ты не думала? Вот еще, кто так делает? Все нормальные люди. Студенты и молодежь к этой категории не относятся. Какая интересная теория. Зато всеми признанная. Так тебя ждать? Думаю, да. Потому что отказы не принимаются. Могут только после девяти. Самохин? Работа, Лиза, работа. Ну и ладно. Самое интересное там начинается в десять. Сама подтянешься. Знаешь хоть куда? Погу. Спираю после работы. Давай тогда спишемся. Не пропадай, не то я тебя прокляну, зловещим голосом пообещала Лизетта. "Да ты добрячка", ухмыльнулась Маша. "А что прикажешь делать? Надо же тебя из коровы вытаскивать. А в этом процессе, пожалуй, все средства хороши. Да и я бактерию в развету тут не на роком". "Ты была права". Он восстановился на наш курс, прикинь? Вая уж бабушку выргос мура. Угу. Радует, что впереди лето. Вот время свыкнуться с этой потрясающей во всех смыслах новостью. Хорошо хоть не в нашу группу попал урод. Ладно, кто прошлое помянет, тому глаз вон. Кажется, так говорят. Нам с ним детей не крестить. Да и вообще, столько воды утекло. Ты это каждый раз повторяешь, как мантру. Может быть, поэтому я тебе и не верю. Погородил пальчиком Лизата, откидывая на спинку завитые светлые локоны. Иди уже, неверующая. Вон твоя маршрутка. Лиска кивнула и запрыгнула на подножку. Автобус Маши подошёл через несколько минут. Дома вкусно пахло жареной картошкой и молодым кропом. Дед приготовил обед. Привет, дедуль, сдалась. Как орфоген Ремлиным. Пятёрка. Брат, позвони, скажи. Он спрашивал. Конечно, только поем. Ты сегодня на работу или... На работу, а потом останусь, наверное, у Люси с Иваном. Что-то зачастил ты к ним. Чем тебе дом не мил? Ну, у нас небольшой студенческий запонтучек, так что... Буду поздно, не хочу тебя будить. А Ивана выходит можно. К ним после добираться ближе, всего квартал пройти. Да и ключ у меня имеется. Люся дала, когда они с Иваном в отпуск уезжали. Я за цветами приглядывал, помнишь? Маша наложила себе полную тарелку картошки на саль и рядом шлёпнула ложку салата. Всё же хорошо, что дед иногда готовил. И, конечно, хотелось его порадовать своими кулинарными шедеврами, но готовка для Муры. Даже сейчас была сопряжена с неприятными воспоминаниями. Мань звонил, спрошал, как ты. Боркнул дед, усаживайся рядом. Может, домой вернёшься? А ты меня гонишь. Осторожно поинтересовалась Маша. Вот ещё. Но ну, она просила. Видать, совею замучила, что тебя напекла. Скорее устала объяснять подружкам, почему от неё такой распрекрасный дочка сбежал, фыркнула девушка. Нет, дед, я лучше с тобой. А выгонишь с него комнату, но к ней не вернусь. Маша отвернулась, как к ней слепо уставилась на обласканной ветром макушке черёмухи. Настроение упало. Аппетит пропал. Ну гляди. Я тебя не гоню, Мария. Так то и так. Знаю, что не подарочек твоя мамаша. Это моя вина. Добрось, да дед. В возрасте матери уже стыдно списывать своё дерьмо на кого-то. Люди сами себя делают. Ладно, пойду на работу собираться. И не дай оветь. Переводишь харчи. Опни у дед Андрей. Да что-то не хочется. Наверное, из-за жары. Приняв душ, Маша открыла шкаф и, проклиная липу чесЛизеты, оглядела свои нехитрые пожитки. Ещё бы понять, что из этого барахла подойдёт для похода в клуб. После недолгих раздумий Маша остановила выбор на обычном чёрном платье-майке, которое отлично смотрелось с серебряными кедами. Волосы собрала в конский хвост, выпустив длинные пряди чёлки. С распущенными по такой жаре только дуры набитые ходят. Маша себя к таким не относила. Макияж Ну здесь сильно не разгуляешься. Всё же ей ещё на работу идти. Не стоит шокировать Самохин, поэтому Мура ограничилась тушью для ресниц. Модную марсаловую помаду она и после работы нанесёт. Вот и всё, пожалуй. В этот раз Самохин открыла её довольно быстро, будто бы у порога топтался в ожидании её прихода. Абсурдность такой мысли заставила Машу фыркнуть. Что-то не так? Нет, всё в порядке. Рыб бормотал Мурин, гоняй, чтобы расшнуровать кед. Дмитрий проследил за ней взглядом, с удивлением отмечая, как шикарно смотрится её маленькая попка, обтянутая обычным плотным трикотажем. Сегодня в образе Маши что-то определённо было не так. Возможно, то, что он впервые видел её в платье. Ещё и в таком, подчёркивающем каждую линию тонкого тела девушки. "У тебя не день рождения, часом?" поинтересовался мужчина. "День рождения?" удивлённо переспросил Мура. "Нет. «Ничего такого». Самохин кивнул, отступая вглубь квартиры. Ругая себя за неуместное любопытство, бросил на секретаршу еще один взгляд и поймал себя на мысли, что прикидывает в уме, куда бы она могла в таком виде намылиться. И сам охренел от того, как дернула что-то внутри. Заворочилась недовольна от понимания, что вполне возможно, она принарядилась для свидания с каким-нибудь прыщалым малолеткой. Таким же малолеткой, как и сама она. приехали одним словом забронированы на второе три билета 4-го возвращаемся рейс без пересадки бросил как-то зло стою у ей устроиться за столом бизнес-класс постаралась не показать своего удивления мура обычный чайницари на вас деревянка и на тебя мурушкино открытие нового терминала или мне без секретаря прикажешь лететь ну ладно Там будут всякие важные люди, так что купи себе подходящие тряпки. Чеки принесёшь, стоимость компенсирую. Может быть, не надо было Людмилу Васильеву в отпуск отпускать. Стушевалась Мора, не понимая, чем накликала на себя недовольство начальства. Там потом каждый месяц какое-нибудь мероприятие, так что разницы нет. Буркнул Дмитрий Николаевич, закидывая в рот таблетки. Мора старательно выполняла приказания генерального. Но чем больше она старалась угодить, тем хуже у нее выходило. Пожалуй, сегодня у Дмитрия Николаевича было наидермовейшее настроение за все время ее с ним знакомства. Маша делала ошибку за ошибкой, которую тут же исправляла, смущенный его пристальным взглядом, сприщур. Напряжение изгущалось. И если бы не телефонный звонок, могло бы, наверное, даже рвануть. Из разговора Самохина Маша поняла, что тот общается с сыном. Я рад, что-то снова загорелся этой темой. но, мать права, учебу нужно окончить. Времени нет, так ты за головами с вами придержи коней. Глядишь, время и на творчество, и на учебу появится. Слушай, я поддерживаю тебя, да, но учеба... В общем, Дмитрий, как, наверное, и все родители в мире, в какой-то момент жизни собственного отпрыска был вынужден оседлать всем известную тему. Учение свет, а не учение тьма. Но Маше понравилось, как он это сделал. Давал понять сыну, что поддержит того в любом его начинании и эксперименте. Но все же твердо стоял на том, что без учебы ему не обойтись. Он вроде и давил, но в то же время оставлял сыну пространство. А потому, несмотря на избитость темы, его слова не звучали заезженно и по-стариковски сварливо. Он говорил с парнем на равных. Самохин завершил разговор и бросил на Мура взгляд из-под бровей. Та стушевалась. «Детки?» прокомментировал, будто у самой с десяток спиногрызов по дому бегает. Идиотка. Ничего умнее придумать не смогла. Наверное, и мысли Дмитрия Николаевича приняли такую же направленность, потому что он улоудился краешком тонких губ и отвернулся. "У тебя и по этому поводу есть, наверное, какая-то свои теории", хмыкнул он чуть позже. "По поводу отцов и детей?" осторожно уточнил Мура, сгорая от стыда. "Ага. по нему самому. Ну, протянула Маша задумчиво. Главное их любить это не ново. Зато остронасучно в современном мире. Знаете, сколько любви не до получают дети? А ведь её недостаток человека практически уничтожает. Ломает ему хребет, делает робким, зажатым, неуверенным в себе, некрасивым. Он боится всё испортить, боится что-то начать. Он обрастает комплексами, как подросток прыщами. И всю последующую жизнь таскает за собой этот багаж, как дурак чемодан без ручки. Самохи навернулся, а тебе смотрят это знакомо не по носочки. Маша широко повила плечами, склонившись над клавиатурой. Больше они на посторонние темы не отвлекались. Только работа и его изучающий новый взгляд, который Мура, казалось, чувствовал кожей. В тот вечер время тянуло жвачка. Мура едва дожила до заветных 21.00. Уже провожая ее в прихожей, Самохин спросил. А что же делать с нелюбовью? Бывает же такое, Мурушкина. Бывает, Дмитрий Николаевич. Даже чаще, чем мы можем представить. От нелюбви нужно бежать, пока поздно не стало. Пока она тебя не разрушила, как раковая опухоль. И если силы еще остались, все бросить и бежать. Хоть с узелков на палочке. После тишины и уюта квартиры Жасомохина, гремящий диджеискими сетами клуб показался Моле филиалом ада. Ей ничего не хотелось: ни пить, ни танцевать. К тому же голова разболелась, и басы больно били по нерву. "Дамы и господа, с вами Катар. И сегодня мы пошумим, пошумим", орал ведущий в микрофон, представляя первую пару участников бат. Короткое интервью, вызывающее в тавпе получить где-то добрительный гу, то разочарованный рокот. И вот уже первый пошёл. Довольно хороший ритм, темп и чётка. Опонент однотипная хуета. Но даже несмотря на дерьмовое исполнение и свиста в тавпе, машу подхватила эта волна. Волна качает драйва в противостоянии. Вштырило про раулиска. Нормально стелет. «Первый отлично зашел». «А ты хотел дома сидеть», — непременно он напомнит подружка. Мура только улыбнулась и вернулась взглядом к происходящему. О том, что с ее везением вечер не мог пройти гладко, она не думала ровно до того момента, как ведущий не представил новых участников. «Вот же, блядь!» — озвучила мысли Мура Лизетты. «И этот здесь!» «Выходит, вернулся в тусовку». «Извини, Мур, я ведь не знала». Из-за шума Маше приходилось прислушиваться к словам подруги, наклонив голову, а в ответ ей орать. «Да похер! Смотрим дальше!» Но интересного уже не было. Тема у парней была какая-то остро-социальная. И обычно ей такие замесы нравились. Но не сейчас. До конца представление оставалось чисто из принципов. Ну и чтобы Лизка лишний раз убедилась в ее равнодушии к Буктыреву. Не то потом плеш проезд. Однако, как только раунд закончился, Мура поспешила ретироваться. Извинили за это, я уже на ногах не держусь. Маша пробралась сквозь плотно гудящую толпу к выходу и с наслаждением вдохнула свежий, пропахший пылью, прибитый дождём воздух. В прокуренном помещении, где презрев все запреты, курили, казалось, все, сама Мура дышала вполусил, поэтому сейчас возможность вдохнуть полной грудью за счастье. Хорошего вечера. Раздался хриплый голос из-за спины. "Да, неплохой", покосилась на Сева мура. "Понравилось?" спросил, дёрнув головой в сторону входа. "Нормуль. И я тут выпол не надолго из жизни. Расскажи, что здесь-то да как?" Сев достал сигареты и выбил одну, губами вытащил ту из пачки. "Навряд ли. Я редкий гость в этой тусовке, Сев. Так что, давай до скорого." Тебя подкинуть. Дверь клуба открылась, окатив их новой порцией шума. Мурат отрицательно покачал головой. "Пожди". Всего вот сделал несколько дёрганых шаг и ухватил Машу за руку. "Лапу от неё убери, козёл!" раздался яростный голос Лизыт. Мурат хмыкнул, разворачиваясь на звук. Наивно было полагать, что та отпустит её так просто. "У-у, придержи к ней подруга". Магомедов выставил руки ладонями вперёд. «Чего тебя так бомбит?» Проигнорировав силу, само его схватило Муру за руку и потянуло-то на себя. «Эй, да что с тобой не так? Держись от нее подальше, понял?» «А ты с хуя ли здесь на меня свой маргарин вываливаешь?» «Да пошел ты, урод!» В порыве ярости Лизетта изо всех сил толкнула парня в грудь руками. Вообще-то, при обычных обстоятельствах хрупкая Лизка вряд ли могла причинить кому-то реальный вред. А Севу? Он просто отступил, но не учёл, что под ногами ступенька. Как в замедленной съёмке, Мурна наблюдала, как в глазах парня появился недоумение, которое в мгновение сменилось страхом. Он покачнулся и, нелепо взмахнув руками, повалился на спину. Маша присела и с ужасом глядя на ноги богатырёва, которые неестественно загнулись, застряв в спущенных на бёдра джинсах, протезы Вместо ног у него были протезы.